Они как бы состоят из звуков мажорной гаммы, взятой от разных ее ступеней. Далее следует иллюстрация номер 288. Пример первый. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Пример второй. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре. Третий. Ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми. Четвёртый. Фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа. Пятый. Соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль. И шестой. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля. Приведённое расположение ладов имеет смысл для их систематизации. Следует при этом учесть, что каждый из них имеет самостоятельное значение и не является производным от ступеней мажора. В этой группе ладов первый не является натуральным мажором, а шестой – натуральным минором. Они упоминаются здесь только для указания их места в группе шести-семиступенных ладов. Для выяснения особенностей этих ладов их удобно сравнивать с более употребительными ныне мажором и минором. Первое. Ионийский лад, как сказано выше, является натуральным мажором и потому не нуждается в особом описании. Страница 141. Второе. Дарийский лад отличается от натурального минора, повышенной шестой ступенью, которая называется дорийской секстой. Далее следует нотная иллюстрация номер 289. Пример А. До, Ре, Ни бемоль, Фа, Соль, Ля, Си бемоль, До. Ля повышенная шестая ступень. Пример Б. Лядов, Мазурка, Опус 15. Третье. Фригийский лад отличается от натурального минора второй пониженной ступенью, которая называется фригийской секундой. Далее следует... Иллюстрация номер 290. Пример А. До, ре бемоль, ми бемоль, фа, соль, ля бемоль, си бемоль, до. Ре бемоль. Вторая пониженная ступень. Пример Б. Римский Корсаков. Млада. Страница 142. Четвертое. Лидийский лад отличается от натурального мажора, четвёртой повышенной ступенью, которая называется лидийской квартой. Далее следует иллюстрация номер 291. Пример А. До, ре, ми, фа-диез, соль, ля, си, до. Фа-диез четвёртая повышенная ступень. Пример Б. Грик, Халинг, опус 72. Пятое. Миксолидийский лад отличается от натурального мажора седьмой пониженной ступенью, которая называется миксолидийской септимой. Далее следует нотная иллюстрация номер 292. Пример А. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, бемоль, до. Си, бемоль, седьмая пониженная ступень. Пример Б. Русская народная песня. Сборник римского Корсакова. Страница 143. Шестое. Эолейский лад, как сказано выше, совпадает с натуральным минором. Таким образом, среди шести перечисленных ладов три мажорных ионийский, и лидийский и миксолидийский и три минорных, дарийский, фригийский и эолейский. Далее следует... Иллюстрация номер 293. Мажор. Лидийский. Фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа. Ионийский. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Миксолидийский. Соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Минор. Дорийский. РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ, ДО, РЕ. Иолийский. ЛЯ, СИ, ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ.